Глава 18. Шлюзы. Мы с Джорджем фотографируемся. воллингфорд Дорчестер. Абингдон. Отец семейства. Подходящее местечко, чтобы утопиться. Трудный участок реки. Деморализующее влияние речного воздуха. Рано поутру мы покинули Стритли, прошли на веслах до Калыма, ввели лодку в заводь и, натянув над собой брезент, легли спать. Река между Стритли и Олингфордом не представляет особого интереса. За кливом тянется длинный в 6,5 миль плес без единого шлюза. На верхней Темзе, считая от Теддингтона, это, по-моему, самый длинный непрерывный плес, и на нем Оксфордский грибной клуб устраивает традиционные состязания восьмерок. Однако это отсутствие шлюзов, столь удобная для заправских грибцов, весьма огорчает всех, кто путешествует для развлечения. Я, например, очень люблю шлюзы. Они приятно разнообразят монотонное плавание. Мне нравится сидеть в лодке и медленно подниматься из прохладных глубин к новым горизонтам и новым пейзажам. Или погружаться в бездну и потом следить, как расширяется узкая полоска дневного света между створками мрачных скрипучих ворот. И вот, нашему взору уже открывается гладь ласково улыбающейся реки, и вы выводите свою лодку из недолгого плена на приветливый простор Темзы. Как они живописные, эти шлюзы. Как приятно... Вернее, было приятно. Управление речной охраны стало теперь настоящим агентством по найму идиотов. Большинство новых шлюзовых смотрителей, особенно на оживленных участках реки, сварливые, раздражительные старикашки, совершенно неподходящие для этой должности. Примечание автора. Приятно... Перекинуться словечком с пожилым толстяком, Смотрителем шлюза, с его веселой женой И ясноглазой дочкой. Здесь всегда можно встретить другие лодки И обменяться сплетнями. Без этих обсаженных цветами шлюзов Темза перестала бы казаться страной чудес. Разговор о шлюзах Напомнил мне катастрофу, Которая чуть не случилась со мной и Джорджем, однажды прекрасным летним утром у Хемптон корта День был чудесный. Шлюз буквально кишел лодками, и, как повелось на Темзе, какой-то предприимчивый фотограф нацелился снять нас в тот момент, когда шлюз начнет наполняться. Я его сперва не заметил, и поэтому был весьма удивлен, обнаружив, что Джордж лихорадочно разглаживает брюки, взбивает чуб и залихватски сдвигает шапочку на самый затылок. Потом, вскраив снисходительно скорбную мину, принимает изящную позу и пытается куда-нибудь спрятать ноги. Сперва мне пришло в голову, что он заметил какую-то знакомую девушку. Я стал оглядываться, чтобы выяснить, кто она. И тут я увидел, что все вокруг меня словно окаменели. Люди сидели и стояли в таких причудливых и нелепых позах, какие встретишь и разве только на картинках, украшающих японские веера. Все девушки улыбались. Ах, как мило они выглядели. А молодые люди хмурились, и лица их выражали строгость и благородство. Тут меня наконец-то осенило, и я все понял и страшно испугался, что не успею приготовиться. Лодка наша была впереди всех, и с моей стороны было бы просто невежливо испортить фотографу снимок. Я быстро повернулся лицом к аппарату и встал в позу на носу лодки. С небрежной грацией я опирался на Багор, и вся моя фигура дышала силой и ловкостью. Я пригладил волосы, Выпустил на лоб вьющуюся прядь и придал лицу выражение томной грусти с легким оттенком цинизма, который, как я слышал, мне очень идет. Пока мы так стояли, в ожидании решительного момента... Сзади раздался чей-то голос «Эй, вы, посмотрите на свой нос!» Мне нельзя было оглянуться, чтобы выяснить, в чем дело, и чей это нос нуждается в осмотре. Я только украдкой взглянул на нос Джорджа. Н нос как нос. Во всяком случае, никаких поправимых изъянов я в нем не обнаружил. Тогда я скосил глаза на свой собственный нос, но и он как будто был в порядке. «Посмотрите же на свой нос, вы осел этакий!» Крикнул тот же голос, но уже громче. Затем другой подхватил. «Вытаскивайте скорее свой нос, эй, вы двое с собакой!» «Не я!» ни Джордж, не решались оглянуться. Фотограф уже взялся рукой за крышечку и приготовился делать снимок. «С чего это они так орут? Что там такое с нашими носами? Откуда и зачем их вытаскивать?» Но тут завопил уже весь шлюз. И чей-то могучий бас проревел. «Посмотрите на свою лодку, сэр! Вы, вы в черно-красной шапке!» «Пошевеливайтесь, не то на снимке выйдут ваши трупы!» Тут мы оглянулись и увидели, что нос нашей лодки застрял между брусьями стенки шлюза, а вода прибывает, и лодка все наклоняется вперед. «Еще секунда, и мы перевернемся!» С быстротой молнии мы схватили по веслу и сильным ударом оттолкнулись от стенки. Лодка освободилась, и мы полетели вверх тормашками. Нет, мы не стали украшением этой фотографии. Ни я, ни Джордж. Как и следовало ожидать при нашей незадачливости, фотограф пустил в ход свою чертову машину как раз в тот момент, когда мы лежали на дне лодки отчаянно болтая ногами в воздухе. А на наших физиономиях было написано «Где мы? Что случилось?» Разумеется, наши четыре ноги расположились в центре снимка. Они почти начисто заслонили все остальное. Они заняли весь передний план. За ними виднелись смутные очертания других лодок и какие-то клочки окружающего пейзажа, Но все это выглядело таким жалким и незначительным в сравнении с нашими ногами, что пассажиры других лодок устыдились собственного ничтожества и не стали заказывать карточки. Владелец одного катера, заказавший было полдюжины снимков, отменил свой заказ. Как только увидел негатив, он соглашался взять их, если кто-нибудь найдет там его яхту. Но... Это никому не удалось. Яхта скрывалась где-то за правой ногой Джорджа. Вообще, это была пренеприятная история. Фотограф считал, что мы с Джорджем должны взять по дюжине карточек каждый, поскольку мы заняли 9 десятых площади снимка. Однако мы отказались. Мы заявили, что не прочь сниматься во весь рост, но, во всяком случае, не вверх ногами. Уоллингфорд Лежащий шестью милями выше Стритли – старинный городок, сыгравший немалую роль в истории Англии. Сперва это был жалкий, примитивный, сооруженный из глины поселок, основанный бритами, которые жили здесь до тех пор, пока римские легионеры не прогнали их, и не заменили окружавшие его глинобитные стены мощными укреплениями, развалины которых до сих пор противостоят натиску времени. Так прочно умели строить каменщики тех древних времен. Но не справившись со стенами римских крепостей, время обратило в прах самих римлян, и в последующие годы до прихода норманов эти места были ареной сражения между свирепыми саксами и дюжими датчанами. Укрепленный и обнесенный стенами город простоял до самой парламентской войны, когда Ферфакс подверг его долгой и жестокой осаде. В конце концов город пал, и его стены были сровнены с землей.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 Когда-то в нем было знаменитое аббатство. Теперь оно разрушено, и его полуразвалившиеся некогда освещенные стены служат в наши дни приютом для пивоварни. В Абингдонской церкви святого Николая стоит памятник Джону Блейкуолу и его жене Джейн, которые после долгого и счастливого супружества скончались в один и тот же день, 21 августа, 1625 года. В церкви святой Елены вы найдете записи о мистере У Ли, который умер в 1637 году после того, как произвел на свет силою чресел своих две сотни потомков без трех. Если вы дадите себе труд посчитать, то обнаружите, что семейство мистера Ли состояло из 197 человек. Мистер Ли пять раз избирался мэром Абингдона и был без сомнения благодетелем своих сограждан. Поскольку, однако, наш XIX век страдает от перенаселенности, я надеюсь, что таких людей, как мистер Ли, осталось немного. Между Аббингдоном и Ньюнем Кортни река прелестна. В Ньюнемском парке стоит побывать. Он открыт для осмотра по вторникам и четвергам, Во дворце собраны богатые коллекции картины редкостей, да и сам парк очень красив. Омут у Сенфордской запруды, сразу же за шлюзом, настоящая находка для всякого, кто ищет подходящего местечка, чтобы утопиться. Здесь необычайно сильное подводное течение, стоит лишь вам туда попасть и дело в шляпе. Тут установлен обелиск, отмечающий место, где утонули двое купальщиков. Ступеньки этого обелиска служат трамплином для молодых людей, желающих на собственном опыте убедиться в том, что здесь и в самом деле опасно. За милю от Оксфорда лежит ифлейский шлюз с мельницей. Для художников, помешанных на речных пейзажах, это излюбленный сюжет. Кстати сказать, после их картин настоящий шлюз вызывает некоторое разочарование. Вообще я заметил, что почти все вещи в этом мире выглядят на картинах куда лучше, чем в действительности. Около половины первого мы прошли ифлейский шлюз, привели лодку в порядок, сделали приготовление к высадке и двинулись на приступ последней мили.